Сбых проснулся ближе к вечеру и долго лежал без движения, глядя, как трудится в темном углу под потолком паук над своей сетью. Рваной шелухой опадали остатки странных, непонятных снов. Шум в голове прошел, и лишь слабость, противная и доселе кузнецу совершенно незнакомая, мешала нормально думать и двигаться. Хлопнула дверь, вошел жуга, отряхивая снег. «Давно проснулся?» Он скинул полушубок и подошел, протягивая к печке, красные сморозы ладони. Только что Сбых приподнялся и сел. Голова закружилась. «Есть хочешь? Пожалуй». Жуга слазил в печь, вытащил чугунок с похлебкой, разлил в две тарелки, отрезал хлеба. Рассеянно черпая перепрелый суп, Сбых едва одолел половину и отодвинул миску. Жуга вообще к еде не притронулся. Мрачный и взъерошенный, он сидел задумчиво подперев голову рукой и молча ковырялся ложкой в густом вареве. Покосился на сбыха. «Ты как?» Кузнец прислушался к себе. «Да вроде ничего. Голова не болит?» «Нет, только вот слабый я какой-то. Это пройдет». Некоторое время оба молчали. Сбых поправил подушку и снова лег посмотрел в угол паук закончил свою работу и теперь скорчился черной точкой в центре паутины кузнец усмехнулся четыре буквы сказал он жуга поднял голову что я говорю четыре буквы паук четыре буквы какой еще паук да вон в углу жуга посмотрел туда и что кузнец пожал плечами и снова усмехнулся чудно «Грамоты не знаю, и вдруг буквы. С чего бы это, а?» Он помолчал, поднял голову. «Слышь, Жуга, что? Вчера ночью в церкви. Это в самом деле было или нет? Или мне приснилось?» Жуга вздохнул и потряс головой. «Дорого бы я дал, чтобы все это оказалось сном», — хмуро сказал он. «И все-таки, что ты натворил?» «Долго рассказывать». «Нет уж, друг, начал, так договаривай, а иначе и начинать не стоило, всё равно спешить некуда». Жуга поскреб в затылке. «Правда твоя», — признал он. «Ну, слушай». Расказ и в самом деле был долог. Обхватив колени, Сбых молча выслушал, как двое путников заночевали в лесу и как под утро проснулся только один. «Понимаешь», — сбивчиво объяснял Жуга, с трудом подбирая слова, — «что-то тут не так». Будто ему помогли умереть, что ли. Вот я и решил дознаться. Сбых задумчиво потер небритый подбородок и поморщился, когда заскорузлый ремешок отцарапал щеку. А в церкви что было? Девять дней еще не прошло, хмуро сказал Жуга. Его душа пока мест рядом обретается. Я хотел, чтобы Вайда сам сказал, что с ним случилось. Сбых похолодел. Так стало быть, та тень... Он умолк, не договорив. Жуга кивнул. «Не подумал я. Мне ничего не грозило, у меня оберег был. Но кто же знал, что ты за мной увяжешься?» Он усмехнулся криво, постучал пальцами по столу и добавил немного погодя. «Был я тут сегодня у одного, так он тоже все твердил без конца, как дурак. Кто ж знал, кто ж знал? Вацлавом кличут, в крайней избе живет. Знаешь его?» «Которого? Рудоха?» — переспросил Сбых. «Как не знать? Каким это ветром тебя к нему занесло?» «Да так!» — Жуга махнул рукой. «Нежить у него баловала. Вот он меня и попросил помочь». «Нежто повывил «Ага, а что?» Сбых откинулся на подушку, покосился недоверчиво. «Батюшка наш, алексей тоже пробовал помочь. Светить его избу хотел, так они в него, слышь, поленом с печки запустили». «Да», — усмехнулся Жуга, — «меня веником приласкало». «Повезло, а Вацлав этот кур-куль каких поискать? Снега зимой не выпросишь». Жуга пожал плечами, зато и пострадал. Может, хоть это его чему-нибудь научит. Сбых снова умолк, глядя в потолок. Паук был все там же. «Да что ты уставился на паука своего?» — не выдержал Жуга. Кузнец рассмеялся. Да вот подумалось вдруг, странность какая, букв четыре, а ног восемь, представляешь? Четыре буквы, восемь ног нашли укромный уголок, где и темно, и тесно, и можно жить чудесно. Что-то хрустнуло. Кузнец умолк на полуслове, глянул на жугу. Тот сидел недвижим, с лицом белым, как простыня, сжимая в пальцах обломки ложки. «Слышь, жуга!» — смущенно пробормотал сбых. «Не пойму никак, что со мной? Я ж с роду ничего такого не слагал. Ни единой вирши!» Он помолчал, кусая губы, провел рукой по одеялу. «Жуга!» — ответа не последовало. «Мне страшно, Жуга!» Тот поднял голову. «Мне тоже!» На следующий день рано утром объявилась Збыхова сестра. Она ворвалась в дом, стремительная, словно ветер. Дверь едва успела хлопнуть у нее за спиной, а та уже скинула шубу и уселась возле брата. Жуга даже не сразу понял, что происходит. «Ружена, ты?» — сбых приподнялся на локтях. «Лежишь, сбышка!» — она поправила на нем одеяло. «Тота, -то я гляжу, в кузнице нет никого. Захворал!» «Есть немного», — с неохотой признал тот. Обернулся. «Жуга, познакомься, это сестра моя, Ружена». «Ружена, это Жуга!» Та посмотрела с любопытством. «Это ты вчера у Рудоха побывал?» Я кивнул Жуга. «Откуда знаешь?» «Вацлав про тебя все уши прожужжал». Она снова повернулась к сбыху. «Он что, живет тут у тебя?» «Пока да. А что?» Та пожала плечами. «Да так, ничего». Она встала, поправила волосы, подошла к столу. «Что тут у вас? Щи!» Еще и прокисшие, небось. Ну, так и есть. Эх, мужики-мужики, не додумались на холод выставить. «Чего их выставлять?» — проворчал Сбых. «Новые сварю». «Уж ты сваришь, как же, от тебя дождешься. Жениться тебе надо, братец, вот что я скажу». «Еще чего?» — Сбых поежился. «Мне и с тобой-то сладу нет. Целый день спину гнешь, понимаешь, на хлеб не хватает, а тут еще бабу себе на шею повесить». «На себя посмотри. Поговори у меня. Веник где? Черт его знает». Вон, за печкой вмешался молчавший доселе жуга, который примостился на скамейке в углу и с интересом наблюдал за происходящим. Ему нравилась та веселая кутерьма, которую Ружена развела вокруг больного брата. Да и сама она была хороша собой, стройная, с русой косой, задорными голубыми глазами и острая на язык, что правда ей даже шло. Работа так и спорилась в ее руках. Она в момент растопила печь, поставила греться в воду, вымыла полы и в довершение всего напрочь смела паутину в углу вместе с пауком. «А ты, жуга, чего сидишь?» — с усмешкой обернулась она. «Ты-то вроде не больной. А ну лезь в погреб. Капуста зачерпни из бочки, да туесок с брусникой захвати, там в углу стоит». Наконец все утряслось. Изба засверкала чистотой, Сбыха переодели в свежую рубаху, а вскоре и обед поспел. Сбых ради такого дела выбрался к столу. Жуга поглядывал на него с некоторой тревогой, но на сей раз тот съел все, даже добавки попросил. Потянулся за хлебом. «Это что?» — Ружена кивнула на ремешок. «Это?» — Сбых кашлянул смущенно. «Так жилу растянул». «Растянул, говоришь?» — Ружена нахмурила брови. Посмотрела на брата, на жугу. Тот поспешно отвел взгляд. Вздохнула. Ох, что-то темните вы, хлопцы. Салом смажь, а то руку сотрешь. Смажу, смажу, а где оно? Горе ты мое, в погребе, где же еще? Да сиди, я сама схожу. Она вышла из-за стола, взяла свечу и откинула крышку подпола, как вдруг отскочила назад и с ногами взобралась на лавку. Ай! Сбых и жуга обернулись встревоженные. «Что стряслось?» «Мышь!» Серая проказница и впрямь не замедлила появиться, блеснула глазками, стрелой метнулась по полу и скрылась в углу. Сбых прыснул и вдруг захохотал, звонко, заливисто. Ружена соскочила на пол и сукоризной глянула на брата. «Говорила тебе, давай кошку заведем». «Эх, сестренка, этакой крохи испугалась. Эка невидаль!» — Мышка тащит сыр детишкам. — Мышка тащит сыр детишкам, — повторил он, словно пробуя слова на вкус, и вдруг прочел. — Что ты тащишь, мышка? — Сыр несу детишкам. — Где взяла? — Купила? — Крону заплатила. — Что ж ты сдачи не взяла? — Так хозяйка же спала? Сбых вознамерился было снова рассмеяться, да глянул на сестру и осекся. В глазах девушки затаился страх. Она посмотрела на Жугу, на брата, снова на Жугу и медленно попятилась к двери. Не оглядываясь, вслепую нашарила шубу. — Ружена, ты чего? — сбых привстал. — Постой, куда ты? — Не подходи! — вскрикнула та. — Стой, где стоишь! — Руженка, погоди! Но прежде чем кузнец сделал шаг, девушка распахнула дверь и выскочила вон. Сбых остался стоять посреди избы в растерянности и смятении. «Чего это с ней?» — как бы про себя сказал кузнец. Посмотрел на приятеля. «Может, ты объяснишь, чего молчишь?» «Могу», — хмуро ответил жуга. «Это рифмач». «Кто?» «Вайда». Травник привстал, снова сел, провел рукой по волосам. «Он все-таки там, в тебе». «Где?» Сбых почувствовал дрожь в коленках и поспешно опустился на лавку. Вспомнились тень в церкви, странные сны и прочие нелепости. Он похолодел. Рука сама потянулась ослабить ворот рубашки. «Здесь? С чего ты взял?» Жуга помотал головой. «Даже смех и тот его сдавленно сказал он. «Да, влипли мы с тобой, друг Сбых, в историю. Не знаю, что и делать теперь». Сбых помолчал. «Это что ж», — медленно произнес он, — «во мне теперь две души, что ли, моя и его?» «Вроде как». «А разве так бывает?» Жуга поднял голову, усмехнулся невесело. «Сплошь и рядом, только не у нас, а у баб, когда они детей носят. Потому Ружена и разглядела в тебе кого-то еще. Но я же...» «Вот черт», — сбых, склонив голову, с тревогой прислушался к своим ощущениям, покосился на Жугу. «А они там того, не смешаются внутри, а?» «Не должны», — с сомнением произнес Жуга. «А, впрочем, не знаю. Лествицу я плел с таким расчетом, чтоб чужая душа ко мне не влезла. А тебе уж после повязал. Ты, кстати говоря, в самом деле смашка ее салом». «Что ж теперь делать?» Жуга пожал плечами. «Ружена, надо думать, вернется к завтраму а пока...» Расскажи-ка мне про всех, кто в деревне вашей живет. Это еще зачем, опешил кузнец. Жуга вздохнул и печально посмотрел на растерянного кузнеца. Надо же с чего-то начинать. Миновал полдень, когда Жуга, насадив киркун на рукоять и прихватив лопату, отправился на кладбище. Сбых остался дома. В деревне было тихо и безлюдно. Поселяне сидели по домам. Лишь в конце улицы, гомонила ребятня, досуетилась на помойках воронье. Жуга шел быстро, не глядя по сторонам, лишь изредка, приметив тот или иной дом, замедлял шаг, вспоминая, что рассказывал кузнец об их жильцах, и меньше чем за полчаса добрался до ограды погоста. К немалому его удивлению на кладбище уже кто-то был, на белом снегу темнел прямоугольник начатой могилы. Два дюжих мужика, покряхтывая, сосредоточенно ковыряли лопатами с тылую землю. Углубились они в нее едва ли по колено. Жуга подошел ближе и остановился у края ямы. «Бог в помощь!» «Благодарствуем», — кивнул в ответ один из них. Второй глянул из-под лобия, ничего не ответил. «Для рифмача могила?» «Ага». «Так ведь я вроде не просил помогать». Жуга присел. — размял в пальцах комок мерзлой глины. Оглядел обоих. — Да и заплатить мне нечем. Давайте уж я сам. — Это ничего, это бывает. Мы ж понимаем, — сочувственно сказал первый. — Мы за бесплатно. Отец Алексий просил подсобить. — А третьего не надо. Тут вдвоем еле развернешься. Так что иди-ка ты, мил человек, домой. А вот кирку молодец, что принес. Кирка это, стал быть, в самый раз сейчас будет. Вот. Разговаривать больше было не о чем, и Жуга, оставив мужикам кирку, двинулся в обратный путь, приятно озадаченный. С чего бы это поселяне сделались такими сердобольными? День клонился к вечеру, на улице похолодало, и Жуга сам не заметил, как ноги привели его к порогу деревенской корчмы. Из трубы вился уютный дымок, неподалеку в ряд стояло несколько порожних вазов. Жуга помедлил в нерешительности, пощупал за пазухой тощий кошель не осталось ли мелочи мелочь осталась он вздохнул раскрыл дверь и вошел внутри было сумрачно и тепло хозяин видимо тот самый Андерлик, дремал возле бочек с пивом но сразу поднял голову заслышав как хлопнула дверь в углу за длинным столом трое возчиков отогревались после дороги горячим сбитнем справа от окна сидел угрюмый белобрысый паренек и бесцельно глядел в заиндивелое стекло На столе перед ним стояла нетронутая кружка с пивом. Мельком глянув в его сторону, Жуга оставил лопату подле входа и прошел к хозяину. «День добрый», — поздоровался тот. «И тебе того же». Жуга пошарил в кошельке, вынул монету. «Сбитню налей». Андерлик сгреб менку, кивнул, снял с полки кружку и наполнил ее из самовара густым горячим сбитнем. Жуга огляделся, облюбовал стол почище и уселся. Пригубил из кружки. Напиток оказался хоть куда, с травами, на меду, согревал руки и теплой волной отзывался в животе. Жуга выпил уже больше половины, когда паренек у окошка вдруг поднял голову, обвел корчму мутным взглядом и приметил травника. Встал, подхватил кружку и направился до него. Уселся напротив и некоторое время молча рассматривал незнакомца. Поскреб небритую шею. «Ты что ли жуга будешь?» — хмуро спросил он. «Ну я», — жуга отпил из кружки, — «а что?» Паренек покосился на свою кружку, словно видел ее впервые, вздохнул и отодвинул в сторону. Сплел пальцы, согнул их до хруста, потупился. «А вот скажи, травник», — глядя в сторону, начал он, — «Может твоя наука помочь, когда человек человека не понимает?» Жуга нахмурился. «Это как?» «Ну вот взять, к примеру, такой случай. Парень девку любит, а она его нет. Можно тут помочь?» «Ничем тут не поможешь. Тут или парень дурак, или девка дура. Или нету здесь любви никакой. Так, баловство!» Парнишка некоторое время молчал, кусая губы. Поднял взгляд. «Ну есть же там зелье какое не то приворотное, ведь есть же!» Жуга пожал плечами. «Есть, конечно, да только дурь все это. Силой человека еще никто счастливым сделать не мог». «Ну так кто силой? А это...» «Травы тоже сила», — хмуро сказал Жуга. Заглянул в кружку, одним глотком допил сбитень и встал. «Не дело ты затеял, парень, колдовством тут не поможешь». «Так значит, не дашь ничего». «Не дам». Паренек глянул из-под лобья, помотал головой. «Видно, правду люди говорят», — процедил он сквозь зубы. «С рыжим да красным не связывайся. Все вы, ведуны, одним миром мазаны. Что ты, что бабка Ниса. Нос все любите задирать, а когда дело дойдет, хрен тебе». «Эх!» — он махнул рукой, отвернулся, да так и остался сидеть, подперев голову кулаком. Жуга хотел еще что-нибудь сказать, но передумал, нахлобучил шляпу, подхватил лопату и направился до сбыха. Кузнеца дома не оказалось, зато вернулась Ружена. Жуга замялся нерешительно на пороге, не зная, что сказать. К такому повороту он не был готов, но девушка сама начала разговор. — Проходи, садись, — тяжело вздохнув, сказала она, кивая на лавку. — Поговорить с тобой хочу, пока брата нет жуга опустился на скамью где он я его на улицу вытолкала пускай до кузницы прогуляется она помолчала дрожащими пальцами теребя косу и вдруг повернулась к жуге жуга скажи ведь ты не созла в глазах ее были слезы все это не созла жуга ответил не сразу что он тебе рассказал все наверное все Она спрятала лицо в ладонях и заплакала. У Жуги духу не хватило ее успокаивать, и он снова промолчал. «Говорила я ему, уедем из этой деревни», — глухо слышалось сквозь рыдания «Кузнецкое ремесло всюду уважают, не пропали бы». «Так ведь нет же». «Деревня-то с недоумением спросил Жуга. «Хорошая деревня, и люди вроде как люди, добрые. Вон, помогли мне бесплатно». Ружена подняла заплаканное лицо. «Они всегда готовы помочь, если надо похоронить», — сдавленно сказала она. «Думаешь, ты первый в эту зиму приволок сюда мертвеца?» Жуга побледнел. «А разве нет?» Расчистив заметенную дорожку, сбых растворил скрипучую дверь и некоторое время стоял на пороге, дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку. В кузнице было пусто и холодно. Вода в бочке подернулась льдом. Сбых подошел к очагу, поворошил холодные угли, рассеянно перебрал инструмент на верстаке, тронул неподвижные мехи, взялся было за молоток, но вздохнул и отложил его в сторону. Ощущение тяжести в руках было странное и незнакомое. Он вышел и долго стоял, глядя как опускается на деревню вечер, потом повернулся и посмотрел в другую сторону, на реку, налез за рекой. Настроения работать не было. Он запахнул плотнее полушубок и направился вниз по тропинке к темневшей во льду проруби. Близилась ночь, небо подернулось темной синевой, затем почернело совсем. Воздух был тих и прозрачен, одна за другой высыпали звезды. Взошла луна, посеребрив верхушки елей на том берегу, щербатой сырной головой отразилась в воде. Мягким покрывалом заискрился снег. Сбых стоял недвижно, глядя на спящую зимнюю реку, чувствуя, как распирает грудь непонятный, неведомый доселе зуд. Голова томилась ожиданием слов. Он стоял и вспоминал. Жаркими пальцами пляшет костер, лижет сухие вязанки. Черным хвостом над землей жирный зловонный дым. Запах горелого мяса и след в пламени стихшего крика «В шуме толпы! В шуме толпы! В шуме толпы!» Повозка старая ползет неспешно по дороге, плетутся сонно под ермом усталые валы. Под солнцем пыль и потный лоб никак не остывает, но почему так хорошо нам ехать в никуда? Нигде подолгу не сидеть, нигде не оставаться, и рядом милое лицо и карие глаза. На снежной поляне вдруг голос зовущий, В просторах снегов умирающий день, Полночные звезды и ветер метущий, Погасший костер и скользящая тень. Сбых помотал головой. «Не моё прошептал он еле слышно, всё не моё Он посмотрел на свои руки, Широкие мозолистые ладони деревенского кузнеца, Пошевелил пальцами, хмыкнул. Откуда это странное чувство поющих под пальцами струн? Он же не играл никогда ни на чем, не знает даже, с какого конца за скрипку браться. И голова. Сбых снова затряс головой. Слова, слова. Накатывают, кружатся, теснятся. Сбых. Кузнец оглянулся, вниз по склону бежал жуга. Споткнулся, заскользил, упал, зарывшись носом в снег. Встал, отряхиваясь поднял и нахлобучил шляпу и уже не особенно торопясь спустился к реке. Остановился рядом. Некоторое время они молчали. «Красиво!» — совершенно неожиданно для себя сказал вдруг сбых. «Что?» — встрепенулся жуга. «Красиво, говорю!» — задумчиво повторил кузнец. Посмотрел жуге в глаза. «Почему я раньше этого не замечал?» «Или...» — «Это тоже из-за рифмача?» Все может быть... «Сам ты что об этом думаешь?» Сбых наклонил голову, посмотрел искоса. «Я не думаю, я знаю», — ледяным голосом сказал он, и вдруг ни с того ни с сего начал читать. «Призрак давних эпох, навевающий сон. Эхо тихих шагов, уходя в небосклон, бороздящая тьму на рассвете. Легкий шелест листвы, рокот теплой волны, тишина подземелий и грозы весны». В колыбель приходящие к детям. Оберег и броня теплых маминых рук, Вереница событий, друзей и подруг. Первый враг, что понять так непросто. Поле, лес и луна, в облаках и в реке. Лето, осень, весна, льдинка на языке. Это в памяти держит подросток. Уходящая юность, груз новых забот, Сны, печали, усталость, кровь, слёзы и пот, смех и горе, ответы, вопросы, дуновение смерти за чьей-то спиной и любовь, что поможет остаться собой, так внезапно становишься взрослым. Новой грустных новостей, тревогнений и бед, череда поражений ничьих и побед, первый волос седой на макушке. Все, что в жизни узнал, уже можно забыть все равно эти знания не применить, и грустят старики и старушки. Нет ни сна, ни печали, лишь молкнут шаги, в воду бросили камень, погасли круги, только души в единые слиты. Вновь ушел в дальний путь призрак давних эпох, и в молчании холодных застывших веков пыль заносит могильные плиты». Жуга слушал почти не дыша эти скупые сбивчивые вирши, от которых щемило сердце, и нездоровый холод волной поднимался в душе, и не оставалось после ничего, только один большой неясный вопрос — почему, зачем, за что? Силен рифмач, — одними губами прошептал Жуга. Сбых умолк, покосился на ремешок на запястье. Кожа под ним покраснела и чесалась. «Жуга», — тихо позвал он, — «что? Что дальше будет? С тобой или с ним? С нами, с обоими». Жуга не ответил, присел у края майны, сгреб ладонью снег. «Смотри», — он слепил снежок и бросил его в прорубь. С легким плеском тот исчез и показался снова еле видным белым пятнышком под темной водой. «Вода — это как бы твоя душа, а снежок — его. Не плавает, не тонет». Он умолк, а когда продолжил, голос его звучал странно. «Вода растопит снег», — говорил жуга, не глядя на кузнеца. «Пройдет девять дней, и его душа отправится в путь. Если они смешаются, то и твоя уйдет следом. Три дня уже прошло». Сбых почувствовал, как замирает сердце, сглотнул гулко «И ничего нельзя сделать?» Жуга помолчал. «Девять дней — огромный срок, если знать, что делать», — наконец сказал он, рассеянно глядя в прорубь. Вода в ней уже подернулась литком, и вскоре снежок окончательно вмерз. «Лед видишь?» «Ну, вижу», — согласился сбых. «И что?» «Оберег для тебя, что лед для этого снежка». «Не даст растаять!» Он повернулся к сбыху. «Почему ты не сказал мне, что до Вайды было еще трое?» «Те, которые померзли?» «Я о них не подумал. А что, это важно?» «Важнее некуда», — Жуга встал и отряхнулся. «И вот что еще. Кто такая бабка Ниса? В который раз о ней слышу, а ты вроде мне про нее не рассказывал». «Бабка Ниса? Так она не в деревне живет». «А где? На выселках?» «Вот как!» — Жуга поднял бровь. «Ну что ж, раз так, заглянем завтра на выселки. А сейчас пошли домой. Сестра твоя извелась там вся». Сбых вздохнул и покосился на приятеля. «Я зря ей всё рассказал», — спросил он. Жуга покачал головой. «Пожалуй, это лучшее, что ты мог сделать». Изба, в которой обитала пресловутая бабка Ниса, оказалась недалеко от деревни каких-нибудь полчаса ходьбы. То была низкая хибара, да ветхая, и до сих пор не упавшая лишь потому, что вросла в землю по самые окна. Воздух над чербатой кирпичной трубой был чист и неподвижен, но сбых заверил друга, что бабка почти всегда дома. «Она странная и говорит не всегда понятно», рассказывал кузнец по пути, «но если может, то всегда помогает. Если хворь какая приключится или другая беда, все к ней идут. Помнится, летом корова у тетки вежбы пропала. Три дня искали, не нашли, потом додумались бабку Нису позвать. Та вышла к лесу, поклонилась на четыре стороны, пошептала. «Жива, — говорит скотина ваша, — в лесу заплутала. Вернется к завтраму «И что ты думаешь? Вернулась? Она что, так и жила всегда в этой избе? Тут раньше Михалек-рыболов жил». Да шесть лет назад женился, себе новый дом отгрохал, а этот старухи отдал. А она до того в землянке ютилась. А лет ей сколько?» Сбых пожал плечами. «Бог знает, сколько себя помню, она всегда была. Сам бывал у нее?» Случалось. Заботливо расчищенная от снега к дверям вела дорожка. Тут же стояла лопата. Стучать Сбых не стал, не любит она этого, да и на ухо туга. Пихнул ногой забухшую дверь, шагнул уверенно в полумрак синей, налетел на бочку, полную воды, и чуть не упал. Лежавший сверху ковшик грохнулся на пол, и почти сразу в глубине избы зашаркали шаги. Жуга покачал головой и улыбнулся. Бабка оказалась не так уж и глуха. «Никак не привыкну», — проворчал сбых, вставая и отряхиваясь. Поднял ковш, повертел в руках и положил на место. Вечно она переставляет ее с места на место, бочку эту дурацкую. И откуда только силы у нее берутся эдакую тяжесть ворочить Не иначе и впрямь колдовство. Жуга усмехнулся. Пустую бочку передвинуть дело нехитрое. Пустую? А, ну да. Друзья прошли в горницу и лицом к лицу столкнулись с деревенской травницей. С снял шапку, стряхнул снег, поклонился. Здравствуй, бабка Ниса поклонился и Жуга. «День добрый». Та ответила не сразу, посмотрела на Жугу, помолчала. «Здравствуйте, коль пришли», — наконец сказала она. Голос ее был низким и звучным. Жуга присмотрелся. Бабка Ниса была стара, очень стара, и все же что-то вовсе не старческое невидимкой проступало сквозь маску времени. Годы не согнули спину. Артрит не посмел тронуть тонкие и все еще сильные пальцы, и где-то в глубине живых ярко-зеленых глаз до сих пор мерцал затаенный блеск ранней юности. Жуга сморгнул. На миг перед взором возникло и исчезло юное девичье лицо в сиянии золотистых вьющихся волос, тонкое, неуловимое. Много лет назад это была красивая женщина, и время оказалось не в силах стереть некогда прекрасные черты. Сбых откашлялся, прочищая горло. «По делу мы, бабка Ниса», — сказал он. «Выслушай, помоги советам, подскажи, как быть». Бабка пожевала губами, прищурилась, вздохнула. «Три тени от двух дураков», — пробормотала она, словно бы про себя. «Век живу, а такого не упомню». «Как звать тебя, горец?» Жуга вздрогнул, нахмурился, пригладил пятерней растрепанные волосы. Шрам на его виске побелел. «Жуга!» Травница помолчала, покачала головой. «Не надо ничего рассказывать», — наконец сказала она. «Знаю и так, и про лес, и про церковь». Она взглянула на сбыха тот стоял тише воды ниже травы. «Не могу я вам помочь. Ничем. Уходите». сбых кивнул и попятился к двери. Но Жуга остался стоять, нахмурив лоб, как будто чего вспоминал. Молчание затягивалось. Сбых уже хотел поторопить его, но тут жуга шагнул вперед. Пальцы его рук сложились в непонятную плетенку. Он дважды обернулся вокруг себя и вдруг подпрыгнул, коснувшись рукой потолка, после чего замер недвижим. Посмотрел вопросительно бабки в глаза. впалые губы травницы тронула улыбка. «Правильно!» — со вздохом кивнула она. «Ну что ж, раз так...» «Слушай, горец, все, что я могу тебе сказать. Слушай и запоминай. В полночном лесу разыщи белый волос. Когда отзовется потерянный голос, пятерка найдет одного. В одном человеке двоим будет тесно. Сорви человека с девятого места, и друга спасешь своего». Травница умолкла. Жуга некоторое время обдумывал сказанное, потом поднял взгляд. «Какого из двоих, бабка Ниса?» — хрипло спросил он. Та молча покачала головой и отвернулась. «Уходи, горец», — с затаенной болью сказала она. «Остальное только помеха тебе. Здесь я ничего поделать не могу. Уходи». Жуга промолчал. Попрощавшись, оба вышли и долго стояли на улице, вдыхая чистый морозный воздух и заново привыкая к дневному свету. «Сбых», — сдавленно сказал Жуганни, поднимая головы, — «скажи, что я дурак». «Это еще почему?» «Хочу исправить одну ошибку, вместо этого делаю две новые». «Ты о чем?» «О чем, о чем?» — огрызнулся Травник. «Ни о чем. Теперь я еще и бабке Нисси должен помочь». Ни слова более не говоря, он повернулся и зашагал обратно в деревню. Сбых не придумал ничего лучшего, как пойти следом. Оставшийся день до вечера жуга рылся в сарае у сбыха, перебирая хлам, пока не откопал две старые, подбитые оленьем мехом, охотничьи лыжины. А утром следующего дня смазал их салом, прихватил посох, топор и котомку и отправился в лес. Был он угрюм и молчалив, а когда сбых вызвался идти с ним, покачал головой в ответ, и кузнец остался дома. День выдался пасмурным. Лежалый снег мягко поскрипывал. Жуга шел весь день, почти не отдыхая, шел на юг, пока не добрался к вечеру до памятной старой стоянки, ставшей для Вайды последней. Здесь он сбросил лыжи и осмотрел окрестности, ничего особенного, впрочем, не приметив. Поляна мало изменилась, лишь снег замел кострище, да толще стала белая шуба на деревьях. Жуга насобирал дров, расчистил кострище и разжег огонь. Расстелил одеяло, распаковал провизию и, подкрепившись, стал ждать. Быстро темнело, взошла луна, еле видимая через облака. Булькала вода в котелке. Жуга лежал погруженный в свои мысли, гоня непрошенный сон, и лишь время от времени приподнимался зачерпнуть травяного взвара и подбросить дров. Слова бабки Нисы были туманны. Травница, похоже, что-то знала, но упорно не хотела говорить. почему Жуга терялся в догадках. По крайней мере, в лес она ему ясно велела идти. Но вот что дальше? Жуга и сам со дня на день собирался вернуться сюда. Миновало пять дней с момента смерти Рифмача, даже шесть, считая первые сутки, а он все еще не продвинулся в своих поисках. Поселяне же с непонятной поспешностью стремились предать усопшего земле, даже не выждав толком положенных девяти дней. Жуга вспомнил рассказ Ружены, Три человека уже замерзли в лесу этой зимой, Вайда был четвертым. Деревня же, словно бы в насмешку, называлась «теплый стан». За размышлениями Жуга не заметил, как задремал и пропустил тот миг, когда тревожное предчувствие могло его предупредить, и заподозрил неладное, лишь когда стал замерзать. Он вздрогнул и проснулся. Костер почти догорел. Рассыпавшись неровным кругом, тлели красные точки угольков. «А по ту сторону костра...» Жуга помотал головой, но видение не исчезло. «По ту сторону костра стоял мальчонка лет шести-семи. Стоял и смотрел на него, не двигаясь и даже не мигая. «Ты откуда взялся?» — спросил Жуга. «Как тебя звать?» Тот не ответил. Жуга присмотрелся. Обыкновенный мальчик, каких много, одетый в дранные штаны и рубашку, только слишком уж худой, и до синевы бледный. Жуга опустил взгляд и вздрогнул. Парнишка был босс. С минуту они просто смотрели друг на друга, затем малец, ни слова не говоря, склонил голову на бок, протянул свою тощую, похожую на птичью лапку, руку и двинулся в обход костра. Жуга почувствовал озноб. Он вскочил, запутавшись в одеяле, отпрыгнул было в сторону, но сразу увяз в снегу и упал. Отполз на четвереньках за костер. Паренек двигался следом, постепенно ускоряя шаг. Легкий, как тень, он почти не проваливался на твердой корке свежего наста. Волной накатил холод, колючий, обжигающий. Жуга отчаянным броском метнулся в сторону, огляделся, разыскивая лыжи. Стояли они недалеко, но даже если добежишь, их еще надо надеть. Мороз ударил в затылок судорога свело спину. Жуга оглянулся. Так и есть, паренек снова приблизился. Теперь уже не было загадкой, как погиб Рефмач. Теперь надо было спасаться самому. Бестолку бегать. Рано или поздно парнишка его догонит. Нельзя без конца убегать. Так вообще ничего не узнаешь. Жуга снова огляделся. Если загадочный пришелец ищет тепла... Взгляд его упал на костер. «Коль заблудился ты в лесу...» Раздумывать было некогда. Непослушными пальцами дергая ремешки, он скинул башмаки, пинком отбросил котелок и босиком шагнул на угли. Жар привычным потоком ударил в ноги, заставил расправиться окоченевшее тело. Жуга выпрямился и двинулся по кругу, не спуская глаз с найденыша. «Кто ты?» — еще раз крикнул он, не получил ответа и закрыл глаза. Почти сразу пришло ощущение присутствия чуждой, непонятной силы. Жуга сглотнул и потряс головой, прогоняя сторонние мысли. Надо было пробовать иначе. «Кто ты?» — беззвучно спросил он, не останавливаясь и не замедляя шага. Робкий проблеск в темноте и снова ничего. «Кто ты?» Только пугающая тьма и холод там, где должна быть жизнь. Жуга вздрогнул. Перед ним было только тело. Впрочем, он двинулся дальше по кругу и снова вздрогнул. Тонкая, почти неощутимая нить пуповиной тянулась в никуда, заставляя это тело двигаться и жить странным подобием жизни. Жуга застонал. Дети не верят в собственную смерть. Эта душа сумела удержаться рядом, день за днем теряя все человеческое, скатываясь к тупой животной жажде тепла в попытке вернуть утраченную жизнь. Почему Ружена не сказала, что был еще один? Боль в ногах прорвала невидимый барьер, выплеснулась наружу, и Жуга спешно двинулся дальше. Но было поздно. Ноги горели. И в этот миг... Я... Я... Кто? Кто ты? Я иду к тебе. Я ищу тебя. Запах паленого мяса мешал сосредоточиться. Жуга стиснул зубы и задышал ртом. «Кто ты?» Беззвучный плач в ответ. «Мне холодно, холодно и больно». Жуга больше не размышлял. Пальцы сами сложились лодочкой, он выкрикнул короткий наговор, и жидкий пал метнулся вверх по телу, ударил в руки и выплеснулся, обжигая ладони туда, где в темноте зимней ночи плакал и метался брошенный всеми маленький одинокий человек. Жуга не помнил, когда подкосились ноги, помнил только, как он упал в холодный пепел и после долго полз на четвереньках, пока не уткнулся головой в шершавый сосновый ствол. От запаха сженого мяса свербело в носу, живот скрутило черной судорогой. Жуга сжался в клубок и через миг его вырвало на снег жгучей кислой желчью. Потом снова и снова. Потом накатила тьма. Дуновение воздуха. Шорох шагов. Что-то шершавое и мокрое касается обожженной подошвы. Одиночка. Медленно толчками пробуждается боль. Течет потоком. Очнись, одиночка. Жуга застонал и повернулся на бок Открыл глаза, ахнул и поспешно сдал назад, спиной ударившись о дерево. Он снова был не один. Пять пар глаз глядели в упор, не мигая. Пятеро волков, белых как снег, сидели перед ним на снегу ровным полукругом. Жуга молчал. Резкое движение разбудило боль. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Крайний справа зверь, матерый белый волчара, встал и медленно двинулся вперед, низко пригнув к земле морду. Блеснул глазами. «Привет тебе, одиночка!» Жуга глотнул Запекшиеся губы едва разлепились. «Кто вы?» Выдохнул он. «Волки! Волки зимы! Мы не причиним зла! Зачем вы здесь?» Вожак поднял голову. «Ты звал? Мы пришли!» Мысли еле ворочались в голове, тяжелые, медлительные, скованные болью. Каждое слово давалось с трудом. Вспомнились слова бабки Нисы. Пятерка найдет одного. Жуга поднял голову. Волков было пять. Тот — мальчишка. Мы знаем, одиночка. Его отдали нам в начале зимы. Зачем он вам? Белый волк отвернулся. Губы его приподнялись, обнажая клыки. Мы не просили, был ответ. Приходит новая вера, и про старую говорят зло. Но забывают ее нескоро. Думают, жертва поможет. Люди хотели снежной зимы. Люди ее получили. Я могу его забрать? Ты можешь его забрать, одиночка. Жуга облизал пересохшие губы. Как? Волк поднял взгляд. У тебя есть кольцо. Ищи человека. Жуга напрягся, вспоминая. Кольцо. Кольцо. Браслет. «Сорви человека с девятого места», — сказала бабка Ниса. Девятой по счету подвеской на браслете была человеческая фигурка. «Только одного?» — спросил он. «Только одного». Жуга помолчал, собираясь силами. «Что вам нужно от меня?» «Мы волки. При встрече нам нечего с тобой делить. Берегись, когда придут псы дождя». Вожак повернул голову, прислушался. «Сюда идут, прощай». И прежде чем Жуга успел еще что-нибудь сказать, все пятеро повернулись и словно тени растворились меж дерев. Ружена и Сбых нашли его, когда рассвело, пройдя по лыжному следу. Жуга лежал, скорчившись под большой сосной, тихий, оцепенелый, но живой. Полушубок и рубашка его были залиты рвотой. Ноги обгорели, подошвы были словно две печеные картофелины. У погасшего костра валялись задубевшие от мороза башмаки. Снег вокруг был изрыт и истоптан, но разобрать в следах хоть что-то не было возможности. Брат и сестра подобрали брошенный мешок, закутали травника в одеяло, положили его на лыжи и волоком потащили домой. «Ты думаешь, нам это поможет?» с сомнением произнес сбых, вертя в руках браслет тускло-зеленого металла. Посмотрел на жугу. Тот кивнул. «Думаю, да». Ляг на кровать. Сбых заколебался, покосился на свой оберег. «Что, прямо сейчас? Чем раньше, тем лучше». Морщась от боли в обожженных ступнях, Жуга опустил ноги на пол и проковылял к столу, рядом с которым стояла Ружена. Девушка только что сняла с плиты горшок с горячей водой и теперь с беспокойством наблюдала, как рыжий паренек развязывает свой мешок. Он насыпал в кружку горстку мелких черных семян, добавил пучок травы и залил кипятком. Накрыл тряпицей и отставил в сторону. Перехватил тревожный взгляд Ружены и пояснил, не дожидаясь вопроса. Это маг, всего лишь маг, сонный настой. А его обязательно пить, забеспокоился Сбых. Жуга протянул руку и взял браслет. Посмотрел кузнецу в глаза, пожал плечами. «Будет лучше, если ты заснешь». Сбых вздохнул. «Ну ладно, давай, что ли». Он взял кружку, помедлил в нерешительности, прежде чем выпить горячий, пахнущий банным веником отвар, и откинулся на подушке. Отдал кружку сестре, покосился на жугу. Помолчал, глядя, как тот надел на руку свой браслет и сдвинул его подальше, на запястье. Мелькнул в просвете рукава неровный белый шрам. «Жуга!» — тот поднял взгляд. «Что?» Сбых сглотнул. «Как думаешь, у тебя получится?» Жуга помедлил с ответом, отвел взгляд. Закусил губу, посмотрел виновато как нашкодивший ребенок. Кивнул. «Получится, Сбых!» Он улыбнулся. «Обязательно получится!» «И знаешь еще что, Жуга?» — сонно пробормотал Сбых. «Ты извини меня, ну за то, что я тогда в церкви». Не договорив, он умолк на полуслове. Веки его сомкнулись, дыхание замедлилось. Кузнец уснул. Жуга и Ружена переглянулись. «Ты правда сможешь это сделать?» — спросила она. Жуга не ответил. Хромая подошел к столу и опустился на лавку. С силой до хруста размял пальцы. Покосился на запястье. Темный камень браслета мягко мерцал в полумраке избы. Ружена вздохнула, поправила на братья одеяло и села рядом. «Ты можешь их разделить?» — снова спросила Ружена. «Могу». «Избыху не будет хуже». Жуга помолчал, взъерошил волосы пятерней. «Видишь ли, руженка он замялся. Девушка терпеливо ждала продолжения. «Слова тоже имеют силу. Слово может убить, а может и спасти. Это уж как повернешь». «Я владею этим. Но Вайда, он...» Жуга наморщил лоб и прищелкнул пальцами, подыскивая нужное слово. «Он рифмач. Он это дело знает совсем с другой стороны. И чем все может обернуться, ума не приложу». Он посмотрел на спящего кузнеца и вздохнул. «Они слишком долго были вместе, Ружена. Сбых никогда больше не будет прежним». Девушка некоторое время сидела молча, кусая губы. «Ты думаешь, он будет чувствовать себя ущербным?» Жуга поднял взгляд. «Он не сможет больше сочинять стихи, даже если захочет. И только...» «Так он и раньше их не сочинял. Но раньше он и не хотел, понимаешь?» Жуга вскочил, охнул и упал обратно. Поскреб пятерней босую пятку, скривился. «Болит?» Жуга помотал головой «нет». Ружена вздохнула. Раны на рыжем пареньке заживали на удивление быстро. Еще вчера он не мог не то что ходить, но даже стоять. А сегодня из-под черной коросты ожогов уже проглядывали розовые пятна здоровой кожи. «Всяк на свете должен свое дело знать», — сказала она. «Сбых свое знает, а потому не беспокойся. Ты не видел, как он из железа кружева плетёт. Делай, что должен». «И будь что будет!» «Иногда я не могу понять», задумчиво произнес Жуга, рассеянно теребя подвески на браслете, «что я с собой приношу? Добро или зло?» «Вайда, теперь вот сбых!» «А еще мальчишка этот...» «Сденок?» «Да, Сденок. Когда, кстати, он пропал?» «Прошлой осенью. А откуда ты знаешь?» «Так», — Жуга пожал плечами, слышал краем уха. Ружена помолчала. «Я не знаю», — наконец сказала она, — «наверное, все-таки зла в тебе нет. Другой бы просто бросил их обоих и ушел себе спокойно. А ты остался». «Остаться остался, а толку?» «Ладно, хватит об этом». Он вздохнул и взял со стола нож. Тронул пальцем лезвие и протянул его ружение. «На, возьми». Та поспешно отстранилась. «Это еще зачем? Узел на обереге засох, тебе не развязать». Когда скажу, разрежешь ремешок. И что с ним потом делать?» Жуга подошел к кровати, обернулся. «Сожги, так будет лучше». Он перелез через сбыха и улегся рядом. Нащупал на браслете угловатую подвеску с человечком. Посмотрел на Ружену. «Не боишься?» «Боюсь», — кивнула та. Нож в ее руке дрожал. «Это хорошо», — кивнул Жуга. «Срезай». Он подождал, пока нож не рассек кожаную полоску, стиснул зубы и сорвал подвеску. И провалился в темноту.